Глава 25. Далманский ушёл, а я осталась в приёмной одна, ещё раз обдумывать всё мной сказанное. Просидела несколько минут, уставившись мужчине в след, пытаясь понять, что же меня сейчас смутило. Что-то в его взгляде или в словах? От мыслей неожиданно отвлёк звонок на сотовый телефон. Да. Даша, это я. В динамике раздался знакомый голос Андрея, изоз звучал с только ему присущими вороновскими нотками, рисковатыми и грозными. Ты сможешь сегодня раньше отпроситься с работы и приехать домой? Он был сердит и скорее требовал, чем просил, поэтому я на приглась. Не уверена. А что случилось? Я только что был в школе и говорил с завучем. Мне позвонили на работу и попросили срочно приехать. Они взяли мой номер телефона у Риты. Стёпка здесь такой отмочил. Я ему уже пообещал вечером надрать уши. Но это неважно, я о другом. Они сказали, что наш сын трудный ребёнок и растёт оболтусом. Ты уверена, что мы правильно выбрали школу? Потому что я нет, и высказал им всё, что думаю по этому поводу. Кому? ахнула я. Что высказал? Завучу и классному руководителю, естественно. Я им не стёпка, чтобы на меня голос повышать. Я сам знаю, как сынов воспитывать. Постой, а как ты в школе-то оказался? изумилась я, ничего не понимая. Что стёпка натворил? Пробрался в кабинет завуча, выловил из её аквариума каких-то редких рыбок и съел гадёныш. Сегодня вечером его ждёт серьёзный разговор, и ты не вмешивайся. Он у меня колечки хлебные до посинения лепить будет, воспитывая в себе выдержку. Если с шилы из задницы не вытащит, и за умни возьмётся. Что? Я вскочила на ноги. Как съел? Каких рыбок? Что с ним? Что со стёпкой Андрей? Ничего. Я отпросил их с рытый суроков и отправил домой, поэтому и звоню тебе. А сам сейчас поеду в зоомагазин, куплю им этих чёртовых пираний и белых жаб. Надеюсь, цыпки хватило умо хоть их не съесть. Б белых жаб. У меня перехватило дыхание и чуть не остановилось сердце. Ладно, Даша, созвонимся позже. Мне ещё к немцам надо вернуться. У нас новая поломка, чёрт, и что творится. Сказал и отключился. А я так и осталась стоять в приёмной и моргать в пустоту, пока не опомнилась и тут же набрала номер классного руководителя. Виктория Сергеевна, это Дарья Петушок. Вы сможете рассказать, что произошло в школе? Что со Стёпой? В моём случае можно было и не представляться. В школе я бывала часто, так что учительница меня узнала сразу. «Дарья, здравствуйте», — ответила она прохладно, явно стараясь сдержать рвущиеся из неё эмоции. «Вот и хорошо, что вы сами позвонили. Я только что хотела сделать то же самое». И, не дав мне права голоса, затороторила, будто у неё резьбу на кране сорвало. «Мы, конечно, погорячились, Людмила Исаковна, и отчитывая Степана. Но знаете, неудивительно, что ваш сын так себя ведёт с таким-то папой». Я возмущена до предела. Бесспорно, это ваше личное дело — сходиться с мужем или расходиться, но мы в школе сторонники гуманного воспитания, что бы вы о нас ни думали. То есть, если уж отец при нас не стесняется поднять на сына руку, то боюсь даже представить, что происходит у вас дома. Вы уж извините, Дарья, но Степа и правда не подарок. А ваш муж умудрился не только его наказать, но еще и нас с завучем при нем отсчитать. Оказывается, это мы превысили полномочия, и это крайне возмутительно, я считаю. Это было что-то новенькое. Я давно привыкла к тому, что на любом родительском собрании о моём Стёбке говорят. Но чтобы со мной разговаривали в таком тоне, используя подобное обвинение? Да и Андрей поднял руку. В такое, несмотря на весь шок от услышанного, я поверить не могла. А вот о сложном характере завуча школы было наслышано много. И судя по этим слухам, её побаивались не только ученики, но и сами преподаватели. Видимо, все, кроме, как оказалось, моего Стёбки и моего шефа. убойное вышло сочетание. Это и вызвало возмущение Виктории Сергеевны. На меня сейчас волновало другое, и выслушивать нотации женщины я не стала. Рита, риточка, вы где? Я сбросила предыдущий звонок и набрала племянницу. Слава богу, та ответила сразу, и по её виноватому голосу я поняла, что сама бы она ни за что мне не позвонила, во всяком случае сейчас. Даша, я не знала, что Стёпка расскажет им про дядю Андрея, честное слово. Я с ним теперь разговаривать не хочу. Мы идём домой. Сам болван. Услышала я сердитой от племяшки и тут же увидела мысленным взглядом, как она отвешивает брату под затыльник. Больше не спрашивай у меня ничего, понял? Я теперь тебя в упор не вижу. Риточка, как Стёпка себя чувствует? Что он там съел? Ему не плохо? Я звонила в школу, и мне сказали, что Андрей его ударил. Это правда? Мам, Стёпка выхватил у сестры телефон как раз в тот момент, когда я задавала вопросы и всё услышал. «Неправда! Он меня не бил, а воспитывал, и я заслужил!» «Что?» «Да ты не волнуйся! Дядя Андрей мне просто дал по заднице один раз, и совсем не больно!» «Зато его все в школе увидели! Скажи классно!» «Я специально сказал, что съел рыбок, чтобы его училка в школу вызвала!» «Но на самом деле я их не ел!» «Что я, дурак, что ли, всякую дрянь глотать?» «Я их с лягушками в банку засунул!» «А завуч так возмутилась, потому что я ей в аквариум вместо рыбок какашку резиновую подложил, а они ее достать не могут!» Стёпка. Я закрыла глаза рукой, представив картину. Почему она всё время повторяет, что я вырасту гангстером и что мне отцовского ремня не хватает? Ну доела! Зато теперь она увидела моего папу. Внутри всё похолодело и рука спаузла к шее. Стёпа, Андрей не твой папа. Знаю, но всё равно. Он прямо повторил мальчишка и почувствовал, что я расстроилась, отозвался. Мам, я не буду гангстером, слышишь? Никогда. Но не виноват что они все скучные. Я буду гончиком и строить машины, успокоил он меня признанием и передал телефон Рите. С рыточкой говорить было легче, и кое-как мне удалось собрать всю картину произошедшего в школе по кусочкам. Пообещав племяннице сбежать с работы на час ек раньше, сегодня вообще ожидался сложный вечер. Я попросил детей хорошо себя вести, не ссориться и отключил звонок. Тяжело выдохнув, заставила себя вернуться к работе, тем более что в приёмную потянулись посетители. Ну что за день такой? Ещё и телефон Лышенко молчит. Наверное, у них там и правда операция в самом разгаре, а я тут со своими звонками пробиваюсь. Сержант позвонил сам, уже ближе к вечеру, когда я с Сонечкой возвращалась из детского сада, и огоршил новостью. Дарья, у нас покушение на Воронова. Мой напарник нейтрализовал преступника. Сейчас он задержан до выяснения всех обстоятельств, но Андрей в больнице. Вы сможете к нему подъехать? Душа замерла, а сердце ухнуло в пропасть. Я едва не рухнула на месте. Слишком много переживаний и новостей свалилось на меня за один день, чтобы крепко устоять на ногах. Что с ним? выдохнула я одними губами, прижав руку к груди. В глазах потемнело. Цел, но в результате падения потерял сознание, серьёзно ответил сержант. В вашем почтовом ящике лежат его документы и ключи от машины. Она продолжает стоять там, где вы её оставили. Мы больше не видим смысла скрывать местонахождение главы Сизама. «Вам не составит труда прихватить документы с собой? Нужно ли говорить, что дело обстоит? Серьёзнее некуда». К «Конечно, сейчас буду. Куда привезти?» «Адрес больницы и отделения вы знаете». Дальше я Лишенко не слушала. Помчалась с Сонечкой домой, дочка, как почувствовала, вмиг притихла. Передала малышку на руки Риточке и устремилась в больницу. И только в такси подумала, а почему Лишенко доверил документы мне? Но эта мысль сразу же затерялась под множеством других, более важных и тревожных. кто покушался, где, кого задержали и в каком состоянии сам Андрей. О собственном признании забыла, не до того стала. Расплатившись с таксистом, вбежала в фойе больницы, промчалась по ступенькам на второй этаж и оказалась в нужном отделении. Пролетела по коридору птицей и уже у двери знакомой палаты столкнулась нос к носу с молоденькой и симпатичной докторшей, удивительно похожей на Снегурочку. Она только что вышла из палаты, и я её остановила. «Алёна Ивановна, здравствуйте!» «Я от Дарьи Петушок, помните меня? А где...» Но девушка только плечиками дёрнула, на одном из которых лежала длинная коса, и заметила обиженно. «Конечно, помню. Ну и муж у вас, Дарья Николаевна, грубиян!» — хлепнула носом и поджала дрогнувшие губки. «А ведь мы как лучше хотим, желания исполняем. Да он бы сам ещё целый год с мыслями собирался, пока на что-то решился. Измучил бы и вас, и себя. Всё равно у него другой дороги нет». а теперь я, оказывается, пигалица малолетняя, нос сую куда не нужно. Что-то? Ничего не поняла я. Однако доктор уже зажала подмышкой папку и потопала прочь, быстро стуча по полу каблучками белых сапожек, а я стремительно распахнула дверь. «Андрей!» — вбежала я в палату, да так и застыла у порога, словно на стену налетела, споткнувшись от тёмный взгляд Воронова, пригвоздивший меня к месту. «Игоревич...» В цели невредимый, мой шеф стоял у окна в джинсах и джемпере, а вовсе не в полосатой пижаме. И когда я вошла, резко обернулся. Сжав рот в жёсткую линию, оторвал руку от подоконника и сузил ледяной взгляд. Значит, видел, как я бежала. Сумочка выскользнула из холодных пальцев и упала на пол. Я наклонилась, чтобы её поднять. Волосы из собранного на затылке пучка растрепались, а шапка где-то потерялась. Ты, вы? сил и в голосе не хватило, чтобы сказать нормально, и я пропищала. С вами всё хорошо. Мы стояли, смотрели друг на друга и молчали, по-новому встретившись наедине. Точнее, это я смотрела, а Воронов просто-таки сверкал глазищами. Неужели ещё вчера они у него были голубые, ясные, как зимнее небо, смотрели с чувством. Сейчас они испепеляли меня, как ады ведьма, готовые вот-вот пустить стрелы. Ну, здравствуйте, петушок. Услушала яроко чуще и вздрогнула. «Или скорее здравствуй, жена? Что, родная, соскучилась? На этот раз ты куда быстрее пришла». Андрей сказал, будто жало из ножен достал и воткнул его прямо в сердце. Мне тут же захотелось вжать голову в плечи и накинуть на себя капюшон. А лучше снять пуховик и натянуть его задом наперед, чтобы не видеть его глаз, прежний глаз моего грозного шефа. «Значит, говоришь, я на машину не заработал, да? Уверена? Нет, я не... Да я пахал как одержимый с 19 лет, как только остался без отца и понял, что у матери своя жизнь, и дед мне никогда не смел указывать. А ты заставила меня поверить, что я неудачник. Ох, что тут скажешь. Щеки побледнели, и дышать стало нечем. Прости. Прости, петушок? И это всё? А как насчёт остального? Андрей оттолкнулся от окна и сделал ко мне всего шаг, а меня буквально овеяло его холодом. Так с кем я тебе изменил и когда успел бросить одну с тремя детьми? Не расскажешь эту байку подробнее? Я знал, что не нравлюсь своему секретарю, но никогда не думал, что ты считаешь меня сволочью. Я подняла руку и коснулась пальцами холодного лба и щеки. Не в силах ничего сказать в своё оправдание пролепетала: "Прости, я вовсе не считаю. Это не так. Зачем ты оглушила меня на парковке? Я всё помню. С какой целью Что бы я сейчас ни сказала, было ясно, что всё прозвучит жалко и неубедительно, но Андрей заслужил знать ответ. Мне всё равно ничего было ему ответить, кроме правды. Пол под ногами стал вязким, и я почувствовала, что тону. Это вышло случайно. Я хотел оглушить не тебя, а преступника. Ты не верил мне и не хотел ничего слышать. В тот вечер, когда это случилось, я стояла за углом нашего здания и ждала, хотела убедиться, что с тобой всё хорошо. А когда вы с Пригожевой вышли, а потом расстались, увидела, как она позвонила кому-то по телефону и подала знак водителю в чёрном автомобиле следовать за тобой. Я лишь хотела предупредить, у меня не было других намерений, но тут какой-то тип выскочил из-за ёлок и бросился к тебе. Я же не знала, что это Лишенко, и что в руке у него не нож, а рация. В тот день я была уверена, что больше не вернусь на работу, и в портфеле лежал графин. Я так испугалась, когда подумала, что убила тебя. Какой ещё Лышенко? Кто это? Сержант полиции. Там ещё был кот, здоровый и чёрный. Мы тебя вместе спасали. С котом? Глаза Андрея продолжали сверкать гневом. Похоже, он решил, что я над ним издеваюсь или сошла с ума. Сейчас я тоже была близка к тому, чтобы в это поверить. Нет, сержантом. Он сказал, что это ты поручил ему вести расследование и поймать преступников. Сержанту? Гневных мыкнул Воронов. У него хоть усы выросли. Какой дурак доверит серьёзное расследование простому сержанту? И кто в эту чушь поверит? Я. Моё молчание ответило за меня. Смотреть на Воронова стало трудно, и взгляд сполз с его грудь. Думаешь, что хочешь, но нельзя тебе было без памяти попасть в руки к Коприянову. А ты совершенно ничего не помнил. И ты решила сделать из меня мужа. Эта грудь внезапно стала ближе. Не я решила, Лышенко. Без его помощи я бы не справилась. Это он положил тебя в машину и приказал везти в больницу. Попросил назваться женой, чтобы Андрея Воронова не смогли найти по документам, а на следующий день пришёл ко мне домой и принёс твои вещи. Сказал, что это всего на неделю, пока полиция не обезвредит преступников, и что у меня тебя никто искать не станет. Почему? Потому что мир, в котором ты привык жить, далёк от моего. И потому что ты секретаря своего деда терпеть не можешь. Об этом все знают. И я тоже. Знала. Теперь Андрей не спешил говорить, и мне пришлось поднять взгляд, чтобы снова ожечься его холод. Ледяной айсберг. Я помню, петушок, кем был для тебя? Ну и как, замёрзла со мной? Покрылась сосульками, неженка. Щеки были бледны, а тут мгновенно вспыхнули, окрасившись в пунцовый цвет. Плохо быть рыжей, все чувства на виду, ничего не скрыть, ни стыда, ни вины. А извинения мои, кажется, никому не нужны. Где моя машина? Сухо и требовательно задал вопрос Воронов, и я снова вздрогнула, узнавая своего шефа. Открыв сумочку, достала ключи и документы, положив всё на высокую тумбочку, попятилась к двери. Она внизу, на парковке. Я оставила её у чёрного выхода, там было меньше всего машин. Наверное, нужно было ещё что-то сказать и объяснить, попробовать себя оправдать, вот только язык словно к нёбу прилип. Поэтому добавила очень скупо. «Я не думала, что ты можешь быть другим, Андрей. Это правда». Я бы всё рассказала тебе уже сегодня. Сказала это и вышла из палаты, оставив Воронова одного. Не ждала, что он окретнет, а он и не позвал. Пошла по больничному коридору, а затем по улице к остановке, ускоряя шаг, словно сбегая от самой себя, не чувствуя ни слёз, ни холода. Ну вот и закончилась моя нечаянная история с замужеством, едва не обернувшейся земной сказкой. Закончилась, как я того хотела, разве не так? Киллер задержан, внук Матвей Иванович жив и невредим, и даже Сизам завтра получит назад своего генерального директора. Самого лучшего директора, в этом можно не сомневаться. Удача отвернулась от Валерия Куприянова, людоедочки и их сообщников. Теперь всё будет как прежде, а значит, можно спать спокойно, как и хотел Воронов старший. Я ведь этого ждала и желала благополучия родной компании и добра своему старому шефу. Так почему же на душе так горько и больно? Алишенко почему-то стало обидно от догадки, что сержант оказался совсем не тем, за кого я его приняла. А, скорее всего, и не сержантом вовсе, а, возможно, капитаном или даже майором. Просто ещё один человек не захотел принимать всерьёз какую-то заполошную секретаршу, едва не сорвавшую полицию и важную операцию. Так жалела ли я сейчас, что во всё это влезла? Нет, не жалела. Я с самого начала знала, что у наших с Андреем отношений нет будущего. Работу я найду и на ноги снова встану. А вот если бы с шефом что-то случилось, я бы себе этого никогда не простила. Дети ждали на кухне. Сонечка сидела во мнимку с Катей и карандашами над альбомом. Стёпка лениво проворачивал колёса у своего трансформера, а Риточка стояла у окна. Молча включила чайник, когда я вошла и разделась. Я никогда от них ничего не скрывала, поэтому и сейчас рассказала всё как есть. Только понятным для них языком. Тяжело опустившись на стул у стола, объяснила, что дядя Андрей всё вспомнил и к нам уже не вернётся. Теперь он снова мой начальник и прекрасно знает, что мы не его семья. А если и вернётся, то только за тем, чтобы забрать свои вещи. И что грустить не нужно, ведь мы, возможно, спасли человеку жизнь. Он хороший. Я буду по нему скучать. Он катал меня на санках. Вздохнула Сонечка и уронила горошину слёз на альбомный лист. Да. Совсем по-мужски поддакнул сестре Стёпка. Я тоже. Он обещал мне надрать уши, а ещё показать настоящую пещеру. Мы тоже с Ритой переглянулись и вздохнули. Квартира показалась неожиданно пустой без Воронова. Но ведь как-то же мы жили без него раньше? Уроки с детьми делать с него было ни сил, ни настроения. Все мысли крутились вокруг Андрея. Привычно приготовив ужин, искупала младших детей и немного убралась в комнатах. Двигалась скорее машинально, стараясь не думать, где он сейчас. То, что в больнице не останется, было сразу понятно. Со мной его больше ничего не связывало. Так где же? И с кем? Уже когда ушла в спальню и легла в постель, включив сотовый, увидела в мессенджере сообщение от Андрея, отправленное им с того самого смартфона, который я ему купила. Как раз под предыдущим сообщением из пяти букв. Я улетел. И всё, всего два слова. И что я должна думать? Куда и на сколько дней? Что сказать на работе? означает ли это, что я по-прежнему его секретарь?